Гляжу на часы коммуникатора. С начала заседания прошло 37 минут. Неизвестно, что творится в зале заседаний. Возможно, каждая секунда может стать решающей, а может спасать уже некого. Первый коридор, куда ступаем я, Вера и Петер, оказывается без охраны. Оба невозмутимых расстреляны и валяются возле входа. Очевидно, эти парни сохранили волю, и этарх предпочел их убрать. Их костюмы не повреждены, но от удара в пуль сломались кости, повредились внутренние органы. Торели стандартно две. Петр и Вера стреляют в них из плазмоганов. Ждем несколько минут и несемся к двери в следующий коридор. За ними нас уже ждут два невозмутимых, подчиненных баетарху. Крупнокалиберного огнестрела у нас нет, остановить их нечем, разве что на время выстрелом из плазменного ружья. что и делает Петер, предварительно возвав к их разуму по внутренней связи. Не успевают они оправиться, как Вера угощает их плазменным разрядом. Если бы не активные турели, был бы смысл броситься вперед и обездвижить невозмутимых. А так приходится терять время лупить из плазмоганов, пока контузия их не остановит. Можно было бы освободить этих двоих моей способностью, но оставляя ее для пунийцев. Когда невозмутимые падают, им на помощь спешат еще трое, и мы отступаем. Наивно было надеяться, что за нами не следят по камерам и не пришлют подмогу. Похоже, придется отступать и ждать своих. Я заблокирую дверь, говорит Петер, и едва мы переступаем порог, вводит код. На панели загорается значок замка. Мы поворачиваемся к флайеру, и тут амулет на шее раскаляется так, что, кажется, вот-вот прожжет кожу. За открытым люком блестит стальной бок флайера, доносится рок от двигателя. В рассыпную на землю ору я, прыгаю в угол. опуская забрала шлемы, инстинктивно накрыв руками. Вера падает рядом, Петр шарахается в другую сторону. Гремит взрыв, и наша оса взрывается, раскидывая обломки. Нас обдают пламенем, мелкие куски обшивки бьют по спине, металлическое острие под углом пробивает мой шлем, зацепив кожу на виске и разрезав край уха. Вера, живой? Живой. Помещение заволакивается дымом, горят обломки флайера, но фильтры шлема не пропускают запах. «Петер!» — зову, забыв, что у парня другая частота связи. Поднимаясь, иду на ощупь, нахожу его тело, обнаруживаю кусок обшивки, разрезавший грудную клетку. Тут уже не помочь. Сопротивление бесполезно, оживает стройные в стену динамики. Выходите с поднятыми руками, иначе помещение будет взорвано. Как ни кстати заблокирована дверь. Можно было бы освободить волю невозмутимых и попытаться прорваться в следующий коридор. Теперь же способность не применить. Как скоро дверь разблокируют? Ответить уже некому. Если выполнить требования, нас расстреляют сразу, или боетарху интересна природа моих способностей, и меня ожидают незабываемые дни в лаборатории. Что делаем? Спрашивает Вэра. Тянем время, отвечаю, и пытаюсь проанализировать, смогут ли прорваться наши, но не могу. Не видно, сколько снаружи вражеских флаер. Считаю до пяти, говорит без эмоциональный мужской голос. Сдавайтесь. Время пошло. Пять. Четыре.